ЧАСТЬ 3 ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ ГЛАВА 8 РЕЛИГИЯ Религиозная атмосфера окутывала Нидерланды, пронизывая существование всей нации. Вера этого народа, замечает Темпл, исходит из глубины сердца, черпая в нем свои силы. После 1620 года Столкновения между приверженцами враждующих конфессий происходили все реже. Диспуты протекали без враждебности. Согласие, если таковое достигалось, не обязательно означало союз. Вера, глубокая, лишенная мистицизма, требовала соблюдения канонов и внешних проявлений религиозности. Они должны были вдохновляться священным писанием, образный стиль которого повлиял на разговорный язык, а также оказал воздействие на образ мышления. Богу молились на заре, до и после еды, перед сном. Вечера коротали за чтением благочестивых книг. На рассвете и закате из окон святошь доносилось пение псалмов. Религиозность голландцев носила семейный характер. Семья образовывала естественные рамки всей религиозной жизни. Это частично объясняет ту терпимость, которая царила в стране на уровне государственных структур. Молитвам ребенка учила мать. К моменту поступления в школу вера в Господа прочно укоренялась в душе ребенка. Власти следили за тем, чтобы закон Божий занимал ведущее место во всех учебных программах. Преподаватели опирались в основном на катехизис Гейдельберга, ставший после Дордрехтского синода 1618 года официальным пособием по закону Божию. Но катехизис, дававший догматическое определение протестантского вероисповедания, не отвечал нуждам начальной школы. Адаптированные варианты этой книги ходили в списках. Перегруженные абстрактными понятиями и ненужной полемикой, они искажали содержание, не упрощая его. Все это сказывалось на состоянии теологической подготовки. В деревне учителя прекращали занятия на все лето. Зачастую они сводились к пустопорожним спорам. От чего вкусила Ева, от яблоки или от груши, или перечислению заповедей. Священники же занимались только с верующими, готовящимися к исповеди, после которой те допускались к святому причастию. День первого причастия был одним из самых крупных событий в жизни. Открывались двери в мир взрослых, Отныне юноша считался способным занимать государственный пост, а девушка – вести домашнее хозяйство. Нидерландский кальвинизм, очевидно, пришел из Франции, добравшись к середине XVI века сначала до современной Бельгии. Именно там зародилась первая нидерландская организация, проповедовавшая реформатское вероисповедание. Первый нидерландский церковный собор был созван только в 1571 году. В ходе освободительной войны кальвинизм выступил движущей силой масс и во многом обеспечил успех восстания. Тем не менее, главная идея этого учения, представлявшая собой подобие теократии, так и не была реализована. Ей воспрепятствовала завоеванная политическая свобода и бурное экономическое развитие. Вплоть до 1612 года власть, придержащая аристократы, проявляли в отношении кальвинизма безразличие, если не враждебность, склоняясь к более либеральной религиозной концепции. Конфликт разразился в 1618 году. Кальвинистская церковь получила поддержку у светской власти в лице принца Аранского. Казнь Олденбарнефельда ознаменовала ее победу. Однако на протяжении жизни еще целого поколения в обществе сохранялась напряженность, имевшая и социальную окраску. Строгий кальвинизм приобретал сторонников среди наименее обеспеченных слоев населения. Более либеральное протестантство, Арминия, привлекало крупную буржуазию. Противостояние проявлялось также в культурном и психологическом плане. Нидерландский кальвинизм выступал против главных тенденций гуманизма. Он требовал умеренности в самовыражении, сдержанности, недоверия к искусству и к воображению. Серьезность, привязанность к земле, тем более сильная, что она была связана с чувством быстротечности земной жизни, все эти черты сохранились в кальвинизме. Только после Великой Ассамблеи 1651 года кальвинистская реформатская церковь получила статус и полномочия государственной. Ей одной давалось право на служение в храмах и проповедование закона Божьего. Ее пасторы и проповедники получали жалование чиновников. Но свобода церкви теперь ограничивалась государством, которое взяло на себя управление церковным имуществом и контролировало назначение преподавателей на кафедре теологии. Реформатская церковь не имела клира как такового, Высшее положение в ее инфраструктуре занимали синоды. Кроме них существовали светские церковные советы. На наследство попистов рассчитывать не приходилось, поскольку бывшие владения католической церкви были конфискованы государством еще в годы войны. В обителях разместились коллегии, административные учреждения и больницы. С 1637 года у церкви появился официальный Перевод священного писания – Библия Штатов. Появилась собственная литургия. В храме с голыми стенами, лишенными католической роскоши, куда даже музыка проникала лишь понемногу в течение века, на скамьях, замерев, сидели прихожане, не снявшие шляп. Здесь пели псалмы и гимны, близкие душе простого народа. Того впечатления, которое католический культ производил обращением к чувствам, Кальвинистская литургия достигала силой мысли, облеченной в форму проповеди. Святое причастие происходило редко, большую часть воскресных служб занимала проповедь. От той поры до нас дошли сборники проповедей, в которых высокопарность стиля сочетается с ученостью и с холастикой. Но основным для нирландских проповедников оставалась непринужденность сопровождавшаяся порой резкостью высказываний и простота изложения, отсюда и необычайная популярность некоторых из них. Когда знаменитый Борсти из Дортрехта объявлял, что будет читать проповедь в 9 часов, уже с пяти перед церковью собирались его почитатели. После того, как прихожанам читали отрывок из Библии, на кафедру поднимался проповедник. свое выступление он начинал с обыденных сообщений о торгах местных купцов, происшествиях в квартале, затем следовала проповедь. Опираясь на священное писание, оратор читал норовоучения, не стесняясь каламбуров и вставляя в речь пословицы и поговорки. Предмет проповеди мог касаться как общественной жизни, за исключением чистой политики, так и поведения отдельных лиц, будь то даже влиятельные люди осуждались проявления роскоши и любви к удовольствиям. Около 1640 года проповедники обрушились на обычай мужчин носить длинные волосы. Скандал дошел до того, что Брильскому синоду было запрещено заниматься этой проблемой. Прославленный полиандр посвятил этому вопросу диссертацию на латинском языке. Одно время осуждалось ношение драгоценностей. На протяжении столетий реформаторская церковь устанавливала свои правила в том, что касалось общественных нравов. К 1660 году ей удалось придать нидерландскому обществу относительную внешнюю строгость. Некоторые обличения основывались на буквальном восприятии Библии. Меры, направленные на борьбу с эпидемиями, отвергались в силу высказывания «Господь сохранит вас от напасти и чумы». Случалось, крестьяне отказывались от лекарств, считая их прием оскорблением силы проведения.